Глава вторая К вечеру второго дня пути у Раканона свело все тело, а лицо и руки были обыжжены ветром. Зато он научился отлично держаться в высоком седле и даже вполне сносно править огромным крылатым зверем, которого одолжил ему правитель Халлана. Солнце медленно садилось, и вокруг Раканона в прозрачном чистом воздухе разливалось розовое сияние, окутывая его со всех сторон. Чтобы как можно дольше оставаться освещенными солнцем, крылатые летели очень высоко, ловя его последние лучи. Как и обыкновенные кошки, они очень любили тепло. Могиен, верхом на черном летучем хищнике, Интересно подумал Роканон, можно ли ездить верхом на коте, и можно ли этого крылатого зверя называть котом. Посматривал вниз, подыскивая место для стоянки. Двое Ольгия летели за ними следом на крылатых несколько меньшего размера и белых, крылья которых казались ярко-розовыми в великолепии заката. «Смотри-ка туда, властелин звезд!» Раканон еле удержал своего крылатого, который заворчал и завыл, увидев то, на что указывал Могиен. Впереди, в розовом небе, виднелся небольшой черный предмет, который будто тащил за собой шлейф негромкого гудения. Роканон махнул рукой, приказывая всем немедленно сесть на землю. На лесной поляне, куда они опустились, Могиен тут же спросил — «Это такой же корабль, как твой, властелин звезд?» «Нет. Этому кораблю далеко от Земли не улететь. Он называется вертолет. А вот привести его сюда могли только на космическом корабле, причем куда большим чем был у меня. На грузовике или на лайнере. Да, они явно прилетели сюда с дурными намерениями. И вылетели, безусловно, до того, как сюда отправилась моя экспедиция». Интересно, что все-таки они намерены делать, вооруженные бомбами и боевыми вертолетами? Они, между прочим, запросто могли нас подстрелить прямо в воздухе. Ничего не поделаешь, господин мой Могиен, придется переждать. Тот корабль прилетел со стороны пещер к Демьер, сказал правитель Халлана. Надеюсь, враги нас не опередили. раканон лишь молча кивнул. Он просто кипел от гнева, глядя на черную кляксу на фоне чистого заката над нетронутым миром. Кто бы ни были эти люди, бросившие бомбу в безоружный исследовательский корабль, лишь увидев его издали, ясно одно. Они намерены сами обследовать эту планету и захватить ее, превратив либо в свою колонию, либо в военную базу. А на формы высокоразвитого интеллекта, которых на этой планете по крайней мере три, причем все три находятся на крайне низком уровне технического развития, им наплевать. Они их превратят в своих рабов или просто уничтожат. Ведь для подобных захватчиков, главное, уровень технической развитости автохтонного населения остальное значение не имеет. «Вот оно», — подумал Раканон, глядя, как низкорослые расседлывают крылатых и отпускают их на ночную охоту. Вот в чем слабости самой Лиги миров. Для нее тоже всегда важнее всего был уровень технического развития. Две миссии, посланные на эту планету в прошлом веке, начали с того, что стали подталкивать один из видов здешних ФВИ к уровню технологии атома, даже не заглянув предварительно на соседние континенты, не обследовав их даже бегло, не установив контакта со всеми обитающими на планете ФВИ. Ему удалось прекратить это, а потом и добиться посылки этнографической экспедиции на Фомальгаут-2, чтобы узнать об этой планете поподробнее. Однако он прекрасно понимал, что все труды экспедиции в конечном итоге послужат информационным базисом для выбора того вида ФВИ и такой культуры, которые в Лиге сочтут наиболее перспективными. Так Лига готовилась к войне со своим последним врагом. Уже были обучены и вооружены... 100 миров и еще тысяча миров проходило успешную подготовку. Их обитатели учились пользоваться железом и сталью, познавали колесо, трактор, атомный реактор. Но Роканон, знаток ФВИ и сам интеллектуал, предпочитал в полном соответствии со своей профессией учиться, а не учить. Прожив немалую часть своей жизни на весьма отсталых планетах, он сомневался, что так уж мудро делать ставку исключительно на умение применять современное оружие и пользоваться высокоразвитой техникой. Лигой миров всегда заправляли представители агрессивных предприимчивых цивилизаций из созвездия Кентавра, с Земли, стал Кита, которым по большому счету было наплевать на иные, чем у них самих способности, возможности и умения. На эту планету, которую до сих пор даже и не назвали никак, она так и числится под вторым номером, Фомальгаут-2, пожалуй, никогда особого внимания и не обратят, потому что до появления здесь представителей Лиги ни один из здешних народов не превзошел уровня рычага и кузнечного горна. Некоторые народы на других планетах в техническом отношении развивать было легко, они вполне могли стать союзниками Лиги, когда вернется ее давний межгалактический враг. а он вернется, в том сомнении у Лиги не было. Раканон вспомнил, как Могиен предложил ему свою помощь, мечи Халлана против суперсветовых бомбардировщиков. Но что, если окажется, что и сами суперсветовики просто детские игрушки по сравнению с тем оружием, которым обладает враг? Что, если он обладает способностью убивать мысленно, телепатически? Разве не стоит побольше разузнать о телепатических способностях существ, населяющих хотя бы этот вот мир? Нет, политика Лиги чересчур узколоба. Из-за нее было упущено слишком многое. А теперь, по всей видимости, она же привела к бунту на одной из планет. Если на Фарадее все-таки разразилась та буря, что назревала 10 лет назад, то это означает одно. Один из молодых членов Лиги... Быстренько научившись воевать с помощью подаренного новой планете оружия, оперился и вылетел из гнезда, чтобы создать среди звезд свою собственную империю. Роканон, Могиен и двое темноволосых слуг поужинали вкусными сухарями, которые отлично умеют печь в Халлоне, выпили по чаше доброго желтого воскана из кожаного бурдюка и улеглись спать. Высоченные деревья со всех сторон обступали их маленький костерок. На ветках покачивались гладкие остроносые темные шишки. Ночью над лесом послышался шелест холодного несильного дождя. Раканон натянул пушистое меховое одеяло на голову и снова крепко заснул под неумолчный шепот дождевых капель. На рассвете вернулись крылатые, и не успело взойти солнце, как маленький отряд снова пустился в путь, направляясь на крыльях ветра к берегам залива, где в своих пещерах, глубоко под землей, обитали кдемир. В полдень они опустились на землю, точнее, на плоское глинистое поле. Казалось, вокруг нет ничего, кроме глины. Раканон и двое слуг, Рахо и Яхан, изумленно озирались, пытаясь обнаружить хоть что-то живое. Но Могиен заявил со свойственной Ангир уверенностью «Ничего, придут». И они пришли. Квадратные коротышки, каких Роканон видел тогда, много лет назад в музее. Их было шестеро. Все едва доставали головой Роканону до груди, а Могиену и вовсе были по пояс. Одежды они не носили, Обнаженные тела их были того же светло-серого цвета, что и глинистые поля вокруг. «Вот уж действительно глиняные», — подумал раканон «Определить, кто из шестерых говорит, было совершенно невозможно. Вроде бы все сразу, но почему-то одним, довольно-таки неприятным, резким и низким голосом». «Частичная телепатия в пределах данной конгломерации», — вспомнил раканон И с куда большему уважением посмотрел на безобразных карликов владевших столь редким даром. Трое его рослых спутников явно никакого особого уважения по отношению к глининым не испытывали и смотрели весьма сурово Что народу Аангер и их слугам нужно в полях повелителей ночи спросил один из Гдемьер а может и все разом на общем языке одном из диалектов Аангер «Я правитель Халлана», — сказал Могиен с высоты своего невероятного роста. «Рядом со мной Раканон, властелин звезд и того пространства, что лежит между ними. Он служит Лиге Миров и является гостем и другом Халлана. Отнеситесь к нему с наивысшим почтением, Гдемьер, и отведите нас к тем, кто способен вести серьезные переговоры. Нам...» Есть о чем поговорить, ибо скоро наступят такие времена, когда летом будет идти снег, ветры станут дуть в обратную сторону, а деревья — расти вверх корнями. Одно удовольствие было слушать, как говорит этот Ангия, хотя Раканону показалось, что Могиен все же недостаточно вежлив. К Демьер продолжали стоять, явно сомневаясь в правдивости этих слов. «Да неужели?» Наконец вымолвил или подумал кто-то один из них, а может и все всеразум. «Именно так! И море застынет, как деревянное блюдо, а у камней вырастут ноги со ступнями и пальцами. А ну-ка быстрее ведите нас к своим повелителям, может, хоть они и знают, как надо вести себя в властелином звезд. Нечего зря слова тратить». Глиняные снова примолкли. стоя среди коротконогих трогладитов раконон все время ощущал неприятное трепетание возле ушей будто там собрались и машут крылышками бесчисленные мотыльки этокдемьер мысленно согласовывали решение пошли сказал наконец один из них а может и все разом и они двинулись прямо по липучей глине к какому то клочку сухой земли где глиняные наклонились выпрямились Ироканон увидел в земле круглую дыру, из которой торчала лестница. Это был вход в царство ночи. Ольгьер и крылатые остались наверху, а Могиен и Роканон полезли по лестнице вниз, в мир бесконечных пещер и разветвленных перекрещивающихся туннелей, прорытых в глине. Стены в туннелях были бетонные. Всюду горели электрические фонари, но пахло отвратительно, прокисшей едой и потом. Неслышно, ступая своими серыми плоскими лапами, стражники привели их в темноватую, похожую на пузырь, пещеру с каменными сводами и оставили одних. Пришлось ждать. И довольно долго. Интересно, какого черта первая исследовательская экспедиция рекомендовала Лиги обратить особое внимание именно на этих уродов? У Роканона на сей счет было только одно и, возможно, не самое лучшее объяснение. Первые экспедиции сюда организовали центаврийцы, привыкшие к холоду. Так что им больше всего, видимо, пришлись по душе пещеры к Демьер, где можно было укрыться от слепящих потоков солнечного света и ужасной, с точки зрения обитателя альфа-центавры, жары. На планете, входящей в систему столь огромного Солнца, как считали должны быть эти исследователи, Разумные существа могли жить только под землей. Самому же Раканону очень нравились и здешнее жаркое белое солнце, и ясные ночи, полные света четырех лун, и бурные перемены погоды, и непрестанно дующие ветры, и богатый кислородом воздух, и даже несколько меньшая сила тяжести, благодаря чему в этом мире было так много летающих тварей. Но именно по этой причине одернул он себя. Он куда меньше знает, чем те же центаврийцы об этих троглодитах. Они явно не глупы. К тому же телепаты, а этот дар встречается очень редко и изучен куда меньше, чем электричество. Однако телепатические способности к Демьер не вызвали у первых исследователей ни малейшего интереса. Зато они подарили подземным жителям генератор и космический корабль «Автомат». а также осчастливили их кое-какими математическими познаниями. Потом дружески похлопали по плечу и убрались во свояси. Интересно, чем с тех пор занимались эти гномы? Он стал расспрашивать об этом Могиена. Молодой повелитель Халлана, который почти наверняка ни разу в жизни не видел, чтобы помещение освещалось чем-то иным, кроме свечей или факелов, без малейшего интереса глянул на электрическую лампочку над головой. «Смастерили-то они всегда хорошо», — промолвил он пренебрежительно. «А что нового они смастерили за последнее время?» «Мы всегда покупали у глиняных мечи. Их кузнецы умели обрабатывать сталь еще во времена моего деда. А вот что было до этого, я не знаю. Мой народ давно живет бок о бок с глиняными. Они роют свои туннели даже на границах наших земель, а мы покупаем у них мечи и платим им серебром». Говорят, они очень богатые, но совершать на них набеги строго запрещено. Ничего хорошего войны между двумя соседними народами не приносит ты и сам знаешь. Даже когда мой дед Дурхал искал здесь свою жену Сэмли, думая, что глиняные ее похитили, он этого запрета не нарушил и не стал силой заставлять их сказать правду. Да, они все равно никогда не лгут. Хотя и правды тоже. По возможности стараются не говорить. У нас их не любят. Да и они нас недолюбливают. Наверное, не забыли старых времен, когда запрета на набеги еще не существовало. К тому же они порядочные трусы. Вдруг за спиной у них прогремело. «Склонитесь перед повелителями ночи!» Раканон тут же схватился за лазерный пистолет, а Могиен за ручки обоих мечей. Но стоило им обернуться, как Роканон тут же заметил встроенный в свод туннеля динамик и шепнул Могиену «Не отвечай». «Говорите, о чужеземце, явившееся в обитель ночи!» От рева доносившегося из динамика действительно можно было растеряться. Однако Могиен выразил лишь незначительное раздражение, лениво приподняв роскошную бровь. а потом обратился, как ни в чем не бывало, к Раканону. «Ну что ж, господин мой, теперь ты в сласть полетал на крылатом и скажи, как тебе это понравилось?» «Говорите же!» — снова загремело в динамике. «Вас слушают!» «Очень понравилось!» — подхватил игру Раканон. «Мой полосатый удивительно легко крыл Летит точно западный ветерок в летнюю пору». Этот поэтический комплимент он как-то слышал за столом в парадном зале Халлана. «Он отличных кровей?» «Говорите же! Вас слушают!» Не обращая ни малейшего внимания на вопли из динамика, они принялись обсуждать родословные крылатых и проблемы их разведения в неволе. Вскоре в туннеле откуда-то появились двое глиняных и мрачно буркнули «Идемте». По лабиринту переплетающихся бетонных коридоров они вышли к аккуратному, почти игрушечному автоматическому электрокару, на котором проехали несколько миль с довольно приличной скоростью куда-то вглубь, где вскоре, видимо, кончился глинистый слой, и пошли известняки. Кар остановился у входа в ярко освещенный зал, в дальнем конце которого на возвышении стояли трое пещерных жителей. Сперва Раканону даже стало стыдно. Он, этнолог, не мог отличить одного Гдема от другого. Такими в давние времена голландцам показались китайцы, а центаврийцам русские. Позор. Понемногу он понял, чем отличается от других тот Гдем, что стоял в центре. У него было белое властное лицо, всё испещренное морщинами, и железная корона на голове. «Что угодно, властелину звезд, в пещерах могущественных!» «Невыразительность общего языка была раканона только на руку», — он ответил столь же официально. «Я надеялся быть гостем в пещерах Гдемиер, узнать обычаи повелителей ночи, увидеть чудеса и месотворенные. Пока этой надежды я не утратил, но сейчас в вашем мире творится неладное». и я поспешил сюда, сильно обеспокоенный. Поскольку я являюсь полномочным представителем Лиги миров, то прошу вас отвести меня к звездному кораблю, который Лига преподнесла вам в знак своего доверия». Ни один из троих и глазом не моргнул. Благодаря тому, что они стояли на возвышении, их широкие, как бы лишенные признаков возраста лица и неподвижные каменные глаза — были сейчас на одном уровне с лицом Раканона. Зрелище было не из приятных. В конце концов, тот, что стоял слева, заговорил на исковерканном межгалактическом, и эта обстриженная полудетская речь забавно контрастировала с его мрачно-торжественным каменным лицом. «Корабля нет. А где же он?» Гдем подумал минутку и уклончиво повторил. «Корабля нет». «Говори лучше на общем языке», — предложил ему Роканон. «Я прошу вашей помощи, Гдемир. В этом мире появились враги, не только Лиги, но и ваши. И если вы допустите, чтобы они здесь остались, ваш мир вскоре будет принадлежать им». «Корабля нет», — еще раз повторил Гдем. Остальные двое стояли рядом, молча, как сталагмиты. «Ну что ж». В таком случае я должен буду передать Лиге, что народ Гдемьер не оправдал ее доверие и не достоин участия в Великой войне. Ответом ему было молчание. «Доверие должны проявлять обе стороны, иначе доверие быть не может», — сказал Гдем с железной короной на голове, воспользовавшись все же общим языком. «Разве я обратился бы к вам с просьбой о помощи, если б не доверял вам?» — удивился Раканон. «Хорошо, прошу вас лишь об одном. Пошлите свой корабль в Кергилен, только с моим посланием. Никого из людей посылать не нужно, он долетит и сам». Снова повисло молчание. «Корабля нет», — снова повторил тот, что слева. «Пойдем отсюда, Могиен», — сказал раканон и повернулся к глиняным спиной. «Те, кто предает властелинов звезд, предают и древние обычаи нашего мира. неторопливо и отчетливо произнес Могиен. «Вы издавна ковали для нас мечи, жители глиняного царства. И мечи эти еще не заржавели». И не прибавив больше ни слова, он вместе с Раканоном последовал за серыми тенями стражников к электрокару, который повез их обратно по путанице пустых, ярко освещенных коридоров к выходу в мир солнечного света. Сперва, желая стряхнуть с себя тягостные впечатления, они пролетели несколько миль к западу, и только тогда приземлились на берегу лесной речки и стали решать, что делать дальше. Могиен чувствовал себя виноватым. Он, привыкший быть гостеприимным, не оправдал надежд своего гостя. Даже обычное самообладание ему несколько изменило. «Земляные черви!» возмущался он. «Жалкие трусливые личинки. И никогда ведь прямо не скажут, что у них на уме. Все маленькие народцы такие, даже фия. Хотя фии-то как раз доверять можно. Как ты думаешь, глиняные не могли отдать корабль врагу? Откуда нам знать? Мне ясно только одно. Корабль они отдали бы только тому, кто заплатит за него двойную цену». Вещи, вещи, вещи, богатство только и думают, как бы побольше к рукам прибрать. Интересно, что имел в виду тот старик, когда сказал, что доверие должны проявлять обе стороны? Мне кажется, к Демьер считают, что мы, то есть Лига, их обманули, предали. Сперва мы их всячески поддерживали, а потом вдруг бросили на целых сорок пять лет. И даже весточки ни разу не послали, и к себе больше не приглашали. Велели самим о себе заботиться. А все я со своими идеями. Хотя к Демьерта об этом не знают. Да из какой стати им оказывать мне одолжение? Сомневаюсь, правда, чтобы они вступили в сговор с врагами, но даже если они и договорились продать им корабль, все равно эти враги смогут сделать с его помощью не больше, а может, и меньше, чем я». раканон устало опустив плечи, смотрел на сверкающую ленту реки. раканон окликнул его Могиен, — впервые обратившись к нему как к представителю своего племени. «Тут недалеко, за лесом, живут в неприступном замке Кьёдар мои родственники. Тридцать сильных ангер, вооруженных мечами. И замку принадлежат три деревни ольгир Низкорослые тоже пригодятся, если мы решим наказать этих глиняных наглецов». «Нет», — отрезал Раканон, — «скажи своим, чтобы...» Присматривали за глиняными, это не повредит. Вороги вполне могут их подкупить. Но запретов мы нарушать не станем. И никаких войн между народами вашего мира развязывать тоже не будем. Это было бы совершенно бессмысленно. В такие времена, как сейчас, дорогой мой Могиен, судьба одного единственного человека не имеет значения. «А что же тогда имеет?» Могиен удивленно вскинул глаза. «Господин мой», — обратился к нему молодой стройный Ольгия Яхан, — «там среди деревьев кто-то прячется». И он указал на тот берег реки, где среди темных лап хвойных деревьев мелькало что-то яркое, пестрое. «Это же фия!» — воскликнул Могиен. «Ты только на крылатых посмотри. Все четыре громадных зверя уже уставились туда, насторожив уши». «Могиен, правитель Халана, всегда приходит к народу фия с миром!» Загремел над неглубокой шумливой речкой могучий голос Могиена. И сразу же в сплетении теней на противоположном берегу возникла маленькая фигурка. Казалось, человечек приплясывает среди прыгающих солнечных зайчиков, все время меняя свой облик, пропадая из виду и снова становясь видимым. А когда фиен, наконец, двинулся к ним... Раканону показалось, что он идет по реке, аки по сухлу. Так легко ступало это хрупкое существо по просвеченному солнцем мелководью. Полосатый кот тут же поднялся и, мягко ступая могучими лапами, подошел к самой кромке воды. Когда фиин вышел на берег, крылатый склонил к нему огромную мохнатую голову, и крошечный человечек ласково почесал его за ушами. Потом подошел к людям. «Приветствую тебя, наследный правитель Халана, санцеволосый носитель мечей!» Голосок был нежный, слабый, как у ребенка, да и обликом своим Финн напоминал ребенка. Вот только лицо его, на котором светились странные, большие и светлые глаза, было исполнено мудрости и печали. Глаза эти на мгновение остановились на Раканоне. «Приветствую тебя, гость Халана, властелин звезд и странник!» «Фия знают все имена и все новости», — улыбнулся Могиен. Но маленький фин не улыбнулся в ответ. Это прямо-таки поразило Раканона. Он не раз бывал в деревнях Фия, хотя и не оставался там надолго. Это был исключительно веселый народ. «О, властелин звезд!» — вновь зазвучал нежный негромкий голос незнакомца. «Кто направляет те корабли, что приносят смерть?» «Приносят смерть? Кому? Фия?» «Погибла вся моя деревня», — сказал крошечный человечек. «Я в это время был со стадом высоко в горах, и там услышал их мысленный зов. Я поспешил к ним. Я увидел, как горят наши дома и люди вместе с домами. Они кричали, звали на помощь. А над деревней...» Висели два корабля с вращающимися крыльями и плевались огнем. Теперь я остался один и вынужден всегда говорить вслух. Там, где в душе моей жили раньше голоса сородичей, теперь ревет пламя, и ничьих голосов больше не слыхать. Зачем они убили их, господа мои?» Он переводил взгляд Сараканона на Могиена, но оба молчали. И Фиен вдруг согнулся, точно его смертельно ранили, присел на корточки и закрыл руками лицо. Могиен возвышался над ним, обе руки на рукоятях мечей вне себя от гнева. «Клянусь, что отомщу тем, кто уничтожил маленьких фея. Скажи, Раканон, разве это возможно?» У фии нет даже мечей, чтобы защитить себя. Нет у них и богатств, и никогда не было врагов. И вот перебита целая деревня, сожжена. Мертвы все те, с кем этот бедняга мог поговорить без слов. Всем известно, что ни один фиин не может жить без своих соплеменников. Оставшись одни, они умирают. Зачем они уничтожили всю его деревню? Чтобы все знали, как они сильны. хрипло буркнул Раканон. — Давай возьмем его с собой, муген Правитель Халана опустился на колени перед маленьким скрючившимся на земле фиеном. — Друг мой, садись со мной в седло. Я не умею говорить без слов, как твои близкие, но и сказанные вслух слова тоже кое-что значат порой. Молча уселись они на крылатых. Маленький фин словно ребенок, сидел перед Могеном. четыре огромных зверя снова взмыли в небеса. Влажный южный ветер, приносящий дожди, был для них попутным, и уже к вечеру следующего дня, забьющими в воздухе крыльями летучего кота, Роканон увидел мраморную лестницу, вьющуюся по лесистому склону горы, знакомый мост над пропастью и высокие башни замка халан залитые закатными лучами и отбрасывавшие длинные тени. Жители замка, светловолосые хозяева и темноволосые слуги, мгновенно собрались во дворе вокруг путешественников и поспешили сообщить, что неподалеку сожжен замок Реохан, и все его обитатели перебиты. Как выяснил Раканон, и туда прилетели вертолеты с вооруженными лазерным оружием людьми. Войны и земледельцы замка Реохан не успели даже мечами взмахнуть, их перебили мгновенно. Жители Халлана были вне себя от горя и отчаяния, однако, увидев в седле Могиена маленького Фиина и узнав, почему он прилетел в их замок, они почувствовали, как возмущение в их душах сменяется страхом. Многие из них, будучи жителями самого северного из замков Ангер, никогда Фии не видели, но знали, что этот народец всегда воспевался в сказках и легендах и что нападать на Фии — всегда было строжайшим образом запрещено. Если уничтожение, страшное, кровавое, обитателей одного из замков Ангер все же как-то еще можно было объяснить с позиции их философии воителей, то нападение на беззащитных фия они воспринимали как святотатство. Страх и гнев в их душах слились воедино. Поздно вечером, Роканон, уже поднявшись в свои покои, слышал, как в парадном зале обитатели замка Халлан все еще продолжают громогласно клясться в том, что изгонят и уничтожат проклятого врага, и извергать потоки сложных метафор и гром гипербол. Ангер вообще были довольно хвастливы не говоря уж об их мстительности, за зазнайстве и упрямстве. Недаром в их бесписьменном языке отсутствовала форма «не могу». Не было у этого народа также никаких богов, только герои. И вдруг сквозь доносившийся снизу шум Роканон услышал совсем рядом чей-то голос. От неожиданности он снова чуть не сбил настройку радиопередатчика, так сильно дернулась его рука. Наконец-то ему удалось поймать частоту, на которой переговаривались эти бандиты. Голос продолжал звучать, однако язык был раканону неизвестен. Что ж, было бы слишком большой удачей, если бы враги еще и пользовались межгалактическим. Жители, входивших в Лигу Миров, разговаривали на сотнях тысяч различных языков и диалектов, а языки присоединенных планет вроде этой были еще практически не изучены. «Голос» явно читал какой-то список. «Роканон» различил знакомые числительные. Числительные в межгалактическом языке принадлежали планете Тау-Кита, математические достижения которой оказали огромнейшее влияние на все входящие в Лигу Миры. Многие из них также использовали в своих языках эти числительные. раканон напряженно вслушивался в незнакомую речь, однако ничего, кроме череды цифр, различить в ней не мог. Вдруг голос смолк. В передатчике слышалось лишь легкое шипение. Раканон посмотрел на маленького фия, на который, скрестив ноги, молча сидел на полу у зарешеченного окна башни. Он сам попросил у Раканона разрешения остаться в его комнате. Это голос врагов Кио. Лицо человечка не дрогнуло. Ангер обычно называли фия по названиям их деревень, поскольку считалось, что у этих маленьких существ, возможно, вообще нет собственных, так сказать, индивидуальных имен. А если ты очень постараешься к её, то не сможешь ли разобрать мысли наших врагов, спросил Раканон почти ни на что не надеясь. Он знал по своим кратким посещениям деревень Фия, что этот народ редко отвечает на заданные вопросы прямо, предпочитая улыбаться и отвечать весьма уклончиво. Однако к её ответил ему сразу Видно, Фиину было трудно ориентироваться в чуждые ему стихи и устные речи. — Я не смогу, властелин звезд, — печально сказал он. — А с обитателями других деревень Фия ты без слов говорить можешь? — снова спросил Раканон. — Немножко. Если бы я среди них жил, тогда, может быть, Фия иногда живут в чужих деревнях. Говорят даже, что когда-то... Фии и Гдемьер могли разговаривать друг с другом без слов, как один народ. Но только все это было очень-очень давно. А еще, говорят, он вдруг умолк. «Твой народ и глиняные действительно были когда-то едины», — сказал Роканон. «Хотя теперь вы совсем друг на друга не похожи». «Ну, что еще говорят, Кио?» «Говорят, что давным-давно...» На юге, высоко в горах, среди серых мухов и камней, жили те, кто мог разговаривать без слов со всеми обитателями нашего мира. Они слышали мысли всех живых существ, эти древние. Но мы-то давно спустились с горных вершин и живем кто в долинах, кто в пещерах. Мы забыли о трудной жизни в горах. Раканон задумался. Он и не знал, что к югу от Халлана есть какие-то горы. Он даже взял было карманный галактический справочник. Но тут шипение в передатчике прекратилось, и тот же голос зазвучал вновь, только чуть слабее и временами прерываясь из-за помех. Теперь голос взывал на межгалактическом. «Вызываю номер шестой. Вызываю номер шестой. Отзовитесь. Вызывает Фуае. Отзовитесь. Номер шестой». Голос еще долго бубнил, на несколько секунд замолкая и начиная снова монотонно вызывать на связь некий номер 6 «Вызывает Фрайди... Нет-нет, это Фрайди говорит. Вызывает Фуайе. Номер 6 вы на месте? Суперсветовые прибывают завтра. Мне необходим полный отчет о состоянии 76 и о сетях. Номер шестой, вы меня слышите? Оставьте свой великолепный план восточному подразделению, пусть они его выполняют». «Вы слышите меня? Завтра состоится сеанс связи по ансиблю с базой, так что мне необходима ваша информация о состоянии 7-6 немедленно. И совершенно не обязательно...» Какие-то помехи помешали Роканону расслышать продолжение этой фразы, а когда голос возник вновь, то слышны были лишь отдельные слова. Потом вдруг послышался новый голос, похоже, более близкий. Говорили на неизвестном Роканону языке. Он внимательно вслушивался. Рука его так и застыла на справочнике. Неподвижный Фиин еле виднелся в темном углу напротив. Голос произнес две пары чисел. Потом Раканон уловил еще одно знакомое слово — градусы. Он быстро записал числа, а потом, все еще внимательно вслушиваясь в чужую речь, открыл справочник на странице, где была карта Фомальгаута-2. «Так», — записал он числа двадцать восемь, 28, 121 и 40, возможно, градусов. Если предположить, что это координаты, он шарил глазами по карте, потом отметил найденную точку карандашом. Сперва она оказалась прямо посреди океана. Но потом, когда он попробовал цифры 121, 28, то карандаш его уперся в южные отроги горной гряды, примерно посередине юго-западного континента. Он молча уставился на карту. Голос в передатчике смолк. «Что случилось, властелин звезд? По-моему, я понял, где их база. Может быть. И там у них точно есть ансибль». Он невидящим взором посмотрел на Кё потом снова на карту. «Если они действительно там, если бы я сумел туда добраться и расстроить их планы...» «Если бы мне удалось передать Лиге всего одну фразу с помощью Ихрансибля...» «Если бы я сумел...» Юго-западный континент описан только с помощью аэрофотосъемки, и на картах отмечены лишь самые крупные горы и реки, линия побережья. А это значит сотни квадратных километров неизведанной территории. «Да к тому же он всё лишь догадывается, что враг там». «Но не могу же я сидеть, сложа руки!» — взорвался раканон. Он поднял голову и снова встретился с ясными глазами ничего не понимавшего Фиена. Вскочив, раканон принялся мерить шагами каменный пол. Радио снова зашипело, послышался совсем тихий голос. «Преимущество у него одно. Враг никак его не ждет. Они ведь считают, что планета полностью принадлежит им». Но, к сожалению, никаких иных преимуществ у него нет. «Ах, как мне хочется ударить по ним их же оружием!» — вырвалось у него. «Пожалуй, я все-таки попробую их найти. Там, в этих южных землях. Знаешь, Кьё, ведь моих товарищей убили эти чужаки. Мы с тобой оба осиротели, и оба говорим на чуждом нам языке. Мне бы очень не хотелось расставаться с тобой». Он и сам не понял, почему вдруг сказал эти слова. Тень улыбки скользнула по лицу Фина. Он поднял руки и широко раскинул их, словно раскрывая объятия. Пламя свечей в подсвечниках колебалось, по стенам метались тени. — Да, так было предсказано. Странник сам выберет себе друзей, — сказал Фиин. — Правда, на время. «Странник — Странник? — переспросил раканон Но на этот его вопрос к её не ответил.